«Глава седьмая. Колбасный цех. Егор. Она бесит. Адский. Её черт в очках ещё больше. И казалось бы, плевать, да? Но ничего подобного. Пока не вижу эту грымзу белобрысую, то всё тихо и мирно в моём королевстве. Я о ней даже не вспоминаю. Занимаюсь своими делами, зажигаю с парнями, тискаю девчонок, живу, цвету и пахну. Но стоит бесячей соседке только появиться на горизонте и всё». Тушите свет. Меня аж трясёт рядом с ней. Колбасный цех какой-то, не иначе. В первую нашу встречу я грешным делом подумал, что она красива, стройна и вообще в высшей степени совершенно. Но теперь... Три ха-ха. Она безумна. На этом фоне все её прелести и сомнительные плюсы превращаются в труху. Завтра пятница. Мне к обеду нужно к отцу в офис. Но я встану пораньше. Точнее, безбожно рано. Причина... А вот послушайте, вчера, сидя на балконе и начёсывая брюхо Куки, я краем уха услышал разговор девчонки и её матери. Сначала я подумал, как мило маманя называет свою дочку. Лялечка, ня-ня-ня, сю-сю-сю. А потом я даже с насиженного места соскочил, понимая, что это не няшное прозвище, нет. Мам, а меня в субботу Федя на свой день рождения пригласил. И где отмечать собрались такое знаменательное событие? В ночном клубе империя. Как пошло. Фыркнула женщина, и я тут же поднял большой палец кверху, мысленно соглашаясь с ней по всем фронтам. Ну, мама, какие еще варианты? Не в библиотеку же нам идти в такой день. Девчонка говорила, а я, прикрыв глаза, прогнал видеоряд перед глазами, как она морщит нос, говоря все это, и закатывает голубые глазища в половину лица. В ресторане, например. Или на природе собраться можно. С шашлыками и песнями под гитару. Короче, твой Фёдор меня разочаровал. Приподнялся. Навострил уши ещё больше. А затем одними губами прошептал. Давай, запрети и ходить туда. А иначе я испорчу вечер так, что на всю жизнь воспоминания останутся. Но, увы. Главное, чтобы он не разочаровал меня, мам. И да, я согласилась стать его девушкой. Ляля Сергеевна, и ты всё это время молчала? «Ляля -ля Сергеевна? В натуре?» Я аж не сдержался и присвистнул. А потом вообще прикусил кулак, чтобы не заржать в голос. Почему? Да потому что. Она была кем угодно. Фурией, сумасшедшей ведьмой, мегерой или даже ядовитой змеюкой. Но никак не лялькой. Ахахахаха! да я же теперь застебую ее насмерть. Держись, лялечка. Нужный момент ждала маму. «Ну, конспираторша, ну ладно, это мы выяснили. А что ты наденешь на торжество? Уже придумала?» «Нет», — грустно потянула девчонка. «Тогда тебе срочно нужно прошвырнуться по магазинам. Возьми с собой Аксинью и вперёд. Платье, туфли, сумочка. Мы теперь можем всё это себе позволить, дочка. О, да, спасибо, мамочка, ты у меня лучшая. Только не забудь, что ты завтра в магазинчике подменяешь Людмилу. У неё сынишка заболел». Надо подстраховать человека. Помню, мамуль, буду как штык к девяти, как и договаривались. К девяти, значит? Отлично. Вот так мои планы и претерпели изменения. Но на какие жертвы только не пойдешь, чтобы побесить эту белобрысую ягу. Тем более, когда я знаю ее расчудесное имя. Ляля. Боже, за что с ней так жестоко обошлась жизнь? Хотя нет, о чем это я? Вставал с утра тяжело. Еле шары продрал, так как вечером все-таки поехал фестивалить с друзьями. Клуб, после авторпати, домой завалился только, когда на улице уже было светло. Поспал пару часов, но под душем резко взбодрился, представляя стычку с соседкой. Так вставило будто бы флягу кофе в себя влю. И вот наконец-то собрался, чуть приоткрывая дверь, чтобы было слышно, когда из своей норы выползет змея Подколодовна. Последний раз придирчиво оглядел себя в зеркало оставаясь довольным увиденным. Весь из себя расчудесный, в брюках и белой рубашке, дорогие часы, стильные кожаные броги. Вишенка на торте чуть дорогого парфюма и улыбка на лице в 220 вольт, когда на лестничной площадке послышалось открывание соседской двери. Ну и я тут же нарисовался пред ее невозможные очи. Внутренности привычно окатило кипятком. Этому врезались в друг друга взглядами, полными ненависти. Первый порыв придушить, но я прячу руки в карман от греха подальше. Закрываю дверь, вызываю лифт, прохожу в кабину. Но девчонка, только прищурившись, стоит и смотрит на меня, сложив руки на груди. «Тормозишь?» – спрашиваю я, все еще улыбаясь. «От лохов предпочитаю держаться подальше. Да и твои шаткие нервы будут спокойнее, а то еще чего доброго еще раз в штаны наделаешь от моей красоты». Вспоминает мне слова вчерашней песни. «Трусиха». Жму на первый этаж, но тут же слышу злобное шипение. у кобра двухголовая!» «Сам ты!» Прерываю её на полуслове, приподнимая указательный палец кверху и останавливая поток её словесной диареи. «Зря стараешься, Фёкла. У меня сегодня отличное настроение. Так что можешь не брызгать своим ядом. Это бесполезно». «А, так это ты поэтому так отвратительно щеришься, Егорушка!» «Да?» — прикрыл я глаза, изображая довольство и благоговение. «Я вчера такую ляльку встретил. Закачаешься!» И возликовал, видя каким бешенством подернулись ее глаза. На скулах заиграл нездоровый румянец, а тонюсенькие ручки сжались в кулаки. Прошелся по ее фигуре взглядом и аж завибрировал весь. Ну вот чего у нее такие ноги длинные и стройные, а? С изящными, тоненькими щиколотками. И талия эта двумя руками смог бы обхватить. Поднял глаза выше и сглотнул. Так, Егор, стопе, мы ее ненавидим. Мы тут не для того, чтобы слюни пускать на маскировку этой ведьмы. Приди в себя, чертов озабоченный придурок. Кукол разве мало? Я вообще-то всех лялек без разбора люблю, но это была М -м, конфетка. «Давай поясню, чтобы ты внятно понимала терминологию. Лялька — это девочка, без особых разговоров и расшаркиваний, согласная на все и вся. Так вот, конкретно эта лялька...» «Заткнись!» — закричала она и зажала ладонями уши. А я чуть не захлебнулся восторгом. «Да-да-да, чайник вскипел!» «Ну же, Ляля Сергеевна, давай уже по скандалям по-человечески. Мне очень надо. Зачем?» «Да черт его знает!» Просто надо и все тут.